Глава 10. Есения. К середине показа я чувствую, что мои ноги отказываются передвигаться. Честно говоря, за все то время, что я снимаю, это впервые, когда выматываюсь до нельзя еще до окончания съемки. Ну что уж греха таить. Мероприятие разворачивается невероятного масштаба. Модели пригласили из других стран, а декорации заказали у лучших дизайнеров мира. Фотографов здесь тоже хоть отбавляй. И с большинством из них я оказалась знакома благодаря бесчисленному количеству мастер-классов, которые я проходила во время своего обучения. Кристина блистает. В глаза сразу бросается ее, привлекающий внимание образ красное платье в пол из невероятно дорогой ткани облегает изящную фигуру, которая благодаря годам тренировок выглядит идеально: ни одного лишнего килограмма и ничего, что бы могло подпортить ее внешний вид. Идеальная оболочка снаружи. Но вот. Такая ли она изнутри? Большой вопрос. Наконец-то показ подходит к своему логическому завершению, и я искренне радуюсь возможности хоть немного отдохнуть перед грандиозным фуршетом. Незаметно ускользаю в другой зал и подхожу к столику с напитками. Залпом осушаю бокал с водой, после чего резко застываю от знакомого голоса. «Сеня, здравствуй!» Глубокий бархатный голос раздается из-за моей спины. Я медленно оборачиваюсь и вижу такую знакомую и добродушную улыбку. Непроизвольно в ответ делаю то же самое. Улыбаюсь во весь рот, после чего неожиданно для себя, да и для собеседника, крепко обнимаю. Горячие руки по-отечески прижимают меня к себе, и я закрываю глаза в невероятных, давно забытых чувствах. «Сергей, здравствуйте!» «Извините за мой порыв», — смущенно произношу я, мягко отстраняясь. «Как вы?» Как же я рад тебя видеть, милая. Какая же ты красивая девочка. Я замечаю скопившуюся влагу в уголках глаз мужчины. Спасибо. Чувствую, как мои щеки покрываются румянцем, но мне так приятно. Я будто встречаю родного человека спустя много лет. Что ты здесь делаешь? Честно говоря, я искренне удивлен видеть тебя на показе. Спрашивает Сергей Беркутов, наливая себе в бокал простую воду. «Я работаю фотографом у Кристины Сокольской», — произношу я, наблюдая, как лицо моего бывшего отчима вытягивается в изумлении. «Да, моя невестка не поскупилась на расходы», — прищуривается он. «Как тебе мероприятие?» «Грандиозно», — восклицаю я. «То ли еще будет. У моей невестки далеко идущие планы», — Натянуто улыбается Сергей, после чего тихим голосом добавляет, в которое, к сожалению, дети пока не вписываются. «Ну, протягиваю я, не зная, что сказать. Всему свое время. В этом ты, безусловно, права. Но мне-то старику уже хочется понянчить внуков», — широко улыбается он. «Да какой вы старик?» — восклицаю я, пытаясь сменить опасную для меня тему. Мужчина заговаривает о другом, и я облегченно вздыхаю. Я очень рада видеть этого человека, несмотря на то, что произошло в прошлом между ним и мамой. Хотя, по правде сказать... Я до сих пор не слишком-то верю в то, что Сергей был способен так поступить по отношению к своей любимой женщине. А именно ей моя мама и для него являлась. Это было видно невооруженным взглядом. Уже видела моего сына? Мужчина пристально наблюдает за моей реакцией, всем своим видом показывая, что в этом вопросе кроется скрытый смысл. «Да», — запинаясь, произношу я. «Влад изменился. Выпаливаю первое, что приходит в голову». Это точно. И не только он сам. «Многое изменилось в его жизни», — тяжело вздыхает Сергей. «А ваши с ним отношения?» — осторожно интересуюсь я. «Да, Есения, негативные события сближают», — горько усмехается мужчина. Тогда, шесть лет назад, после его заключительного и не самого удачного боя, Владу понадобилось слишком много времени, чтобы прийти в себя и встать на ноги. Я был рядом и всячески пытался помочь ему в этом. «Кстати, только по этой причине я не разыскивал твою маму», — замолкает мужчина. Невооруженным взглядом видно, что эта тема для Сергея больная, и что даже спустя столько лет в его глазах отражается грусть. Со временем Влад понял, что я не враг ему, и наши отношения, наконец, смогли преодолеть ту преграду, которую Влад возвел после моего ухода от его матери. «Я очень рада за вас, Сергей». Чувствую, как горло подступает ком, который я моментально сглатываю. Некоторое время мы стоим молча, думая каждый о своем. Мне хочется броситься на шею к Сергею и сказать, как сильно я скучала, как тосковала по былым временам еще до появления Влада. Не могу сказать, что этот мужчина заменил мне отца, но я была к нему очень близка. «Как мама?» — не глядя в мою сторону, спрашивает мужчина. «Хорошо», — отвечаю я. Больше мне не удается проронить ни слова, потому как разговоры о прошлом выводят меня из равновесия, даже если оно касается отношений мамы и Сергея. «Наверное, ты считаешь меня ублюдком», — горько усмехается мужчина. «Можешь, не отвечать, дочка. Я и так знаю это». «Простите, Сергей, не буду юлить, но факты говорят за себя. Едва выдавливаю я». «Ты права, Сеня. Сложись все по-другому. Я нашел бы Иру, оправдал бы себя». Он пристально смотрит мне в глаза, и я понимаю, что этот человек говорит правду. Он страдает долгие годы, как и мама, но обстоятельства сложились не в их пользу. Ведь я всегда был верен ей. Прости, что говорю тебе об этом. Она завтра прилетит в столицу. Говорю я, прежде чем успеваю подумать. Хотя что уж греха таить. Мне бы очень хотелось, чтобы эти двое смогли поговорить о той недосказанности, которая в прошлом разлучила их. Мужчина растерянно кивает после чего залпом осушает свой бокал. Он еще некоторое время молчит, и я уже собираюсь уходить, потому как пора возвращаться к работе. Но внезапно Сергей заговаривает снова. «Вы с Владом никогда не относились друг к другу, как брат с сестрой», — Серьезным тоном произносит он. Звучит как утверждение. «С чего вы взяли?» Мгновенно ощущаю мелкую дрожь, которая пробирает мое тело. «Ох, Есения, я же не слепой». Ваши горящие глаза невозможно было не заметить. Губы мужчины трогает легкая улыбка. Он мне нравился, Сергей. смущенно произношу я. Как это ему? Тихо произносит он. Я не хотел тебя смутить, тем более, что у тебя есть семья. Но ведь сколько разных симпатий было в юности, правда? Да, конечно. Натягиваю улыбку на свои губы. Только один вопрос меня интересует, дочка. Ты счастлива? Я часто моргаю, после чего... Уверенно киваю. Разумеется, я счастлива. В моей жизни есть самый дорогой и потрясающий человечек. Моя Сонечка. Мама, которая всегда рядом и в любой момент сможет выручить меня или же поддержать. Любимое занятие, которое приносит мне очень хороший доход. Отношения между мной и Димой сюда не вписываются. Да и вписывались ли хоть когда-то? Большой вопрос. Да, у меня есть все, о чем я когда-либо мечтала. Почти искренне произношу я, заставляя мужчину поверить. «Я рад. Надеюсь, еще увидимся». Я осторожно притворяю дверь в комнату, где располагаются моя мама и Соня. Несколько часов назад их самолет наконец-то приземлился в столице. Теперь я могу вздохнуть спокойно, потому как мои близкие рядом. Медленно бреду в кухню и наливаю себе кофе. «Сегодня предстоит немало работы». Необходимо обработать несколько сотен фотографий вчерашней съемки. Удачно, что в ближайшие два дня у меня нет съемок, я как раз успею подготовить материал для Кристины. Есения? В трубке слышится недовольный голос моего супруга. Что все это значит? Привет, Дима, спокойно говорю я. Мама с Сонечкой приехали ко мне. Я вчера пыталась до тебя дозвониться, но не смогла. Нагло вру я, но, похоже, Дима верит. Я слишком соскучилась по моей доченьке, чтобы ждать окончания съемок. «Ты решил остаться в столице?» грубо спрашивает Шахов. «Мы с тобой договаривались, Есения, что ты вернешься обратно». «Дим, уладить не получилось. И я люблю свою работу. Это раз. Я не готова платить огромную неустойку. Это два. А в-третьих, мне непонятны твои запреты и указания. Я тебе не какая-то подчиненная жизнью которой ты можешь распоряжаться так, как тебе вздумается. Ты должна была посоветоваться со мной». Голос супруга звучит глухо и получить отказ, быстро говорю я. Только благодаря твоим угрозам я приняла это решение самостоятельно. «А как мне еще с тобой говорить, если ты срываешься в столицу под предлогом работы и вновь оказываешься в сетях Беркутова?» — взрывается Дима. «Боже мой, да в каких к черту сетях?» — от крика меня сдерживает спящая в соседней комнате мама и Соня. И «Это никакой не предлог!» ой-ой-я! Я работаю, Дима!» Я и не знала, когда подписывала договор, что Кристина является законной, заметь, законной супругой Влада. Что ты хочешь от меня? Я собиралась закончить работу и вернуться домой. Но слушая тебя тогда и сейчас, у меня напрочь пропадает желание возвращаться. Повисает долгая пауза. Я тяжело дышу и никак не могу успокоиться. Родной человек вмиг становится таким чужим и далеким, обвиняя меня в том, в чем я не виновата. Ведь я в самом деле не знала о том, что буду работать на Беркутовых, когда подписывала договор. Тихо говорю я. Иначе бы я просто не согласилась. Но все получилось так, как получилось. Поэтому твои обвинения в мой адрес звучат так себе, Дима. «Прости, ты права», — резко произносит он. Слова извинения больше напоминают заученный текст, а не искреннее раскаяние. «Возможно, я погорячился. Но и ты не делай так больше». Я чуть с ума не сошел, когда увидел, что ребенка нет дома. Когда у тебя заканчиваются все съемки? Две-три недели. Завтра у меня назначена встреча с Кристиной. Как раз там мы и обсудим все нюансы. Я понял. Пока у меня нет возможности вырваться и приехать к вам. Но думаю, как раз недели через три я смогу выбрать время и приехать в столицу. С уверенностью в голосе говорит Дима. Думаю, запланированный отпуск мы могли бы начать чуть раньше. Я приеду в столицу, а оттуда рванем куда-нибудь. Ладно, мне пора. Целую, Есения. И поцелуй от меня, дочь. Я кладу трубку, пожалуй, впервые за долгое время четко понимая, что не хочу никакого отпуска с Димой. У меня нет желания выслушивать от него обвинения, какие-либо претензии в свой адрес. Я просто не хочу этого всего. Если бы человек в самом деле был мне дорог, то вряд ли в моей голове родились бы подобные мысли. Слишком уж показательной становится моя поездка в родной город. А главное, теперь многое становится на свои места. Почти до самого утра я обрабатываю фотографии, не замечая, как пролетает время. По всей видимости, засыпаю прямо за ноутбуком, потому что чувствую, что маленькая ручка трогает меня за плечо. «Мамочка! Мамочка!» зовет меня такой знакомый детский голосок. «Доброе утро, мама!» Я медленно открываю глаза, и вижу перед собой самого любимого в мире человечка, который пять с половиной лет назад перевернул мой мир с ног на голову. «Доброе утро, моя ягодка!» Поднимаю голову, едва чувствуя свою шею, которая затекает от неудобной позы. Разминаю все тело, после чего подхватываю на руки своего ребенка. «Малышонок мой!» «Как же я соскучилась!» Восклицаю, крепко обнимая Соню. «И я, мама!» Детские ручки сжимают меня в своих маленьких объятиях, и я чувствую себя самой счастливой на свете. «Доброе утро, дочь». Мама входит в комнату, ласково улыбаясь. «А ты по-прежнему работаешь по ночам?» «Не заметила, как пролетело время», — говорю я. «Какие у нас планы?» — интересуется моя родительница. «У меня сегодня встреча, а вы, пока я буду занята, можете сходить в зоопарк, который находится в торговом центре. Потом я присоединюсь к вам». И мы где-нибудь пообедаем. Идет? Я выжидающе смотрю на дочь. Идет, мамочка! радостным голосом отвечает ребенок. Встреча с Кристиной проходит непринужденно. Моя заказчица довольна предварительными результатами моей работы. Мне очень нравится твой подход, Есения, произносит девушка. Я много с кем работала, но твои снимки мне очень близки. Спасибо, мягко улыбаюсь я. Приятно слышать, что тебе нравятся мои работы. «Есения, я не могу не спросить», — начинает Кристина, и, честно говоря, ее тон мне очень не нравится. Беркутова встает со своего кресла и подходит к окну, разглядывая то, что творится за окном. Я слушаю, сохраняю спокойный тон, стараясь не выдать своего волнения. «Вас с моим мужем что-то связывает?» Она резко поворачивается и внимательно следит за моей реакцией. «Конечно», — улыбаясь, отвечаю я. «Мы ведь учились вместе. Я не совсем это имела в виду». Склонив голову на бок, девушка начинает двигаться в мою сторону. «Боюсь, я тебя не понимаю». Нервно сглатывая слюну, быстро говорю я. «Есения», — начинает она тоном, от которого мне хочется скрыться. Кристина, оказывается, может быть очень и очень неприятной. Но, к моему счастью, у нее звонит телефон, и Беркутова резко переключается, жестом руки показывая, что я могу идти. Ощущения не из приятных. По правде сказать, мне больше не хочется работать на этого человека. Но сумма неустойки возвращает меня в реальность. И я даю себе установку потерпеть всего пару недель. Тем более, что наш вылет планируется уже через три дня. Но появляется и другая проблема. Я не могу оставить маму Сонечкой здесь, потому как если Дима вернется, то я очень сомневаюсь, что он останется дожидаться меня в столице. Этот человек просто заберет ребенка и вернется обратно в Канаду. Прогуливаясь по торговому центру, я захожу в первое же туристическое агентство и выкупаю две путевки в Италию для мамы и Сони. Они будут жить в том же городе, что и я, только в другом районе, подальше от Влада. Я не советуюсь с мамой, потому как точно знаю, она поддержит меня. Звоню маме и узнаю, что после зоопарка она отвела Соню в детский городок. Спустя пять минут я поднимаюсь по нужной лестнице и, увидев маму, Замираю на месте, потому как она беседует ни с кем иным, как с Сергеем Беркутовым. «Есения, вот ты где!» восклицает она и машет рукой, подзывая меня к себе. Я на негнущихся ногах подхожу ближе и натянуто улыбаюсь. «Здравствуй, Есения», — произносит он. «Какая неожиданная встреча!» Заехал за продуктами и решил пройтись, присмотреть подарок для Влада к его дню рождения. «Здравствуйте!» «Да, мама прилетела вчера!» Растерянно говорю я, переводя взгляд в игровую. Сони нигде не видно, и я надеюсь, что Сергей успеет уйти до того, как ребенок заметит, что я вернулась. «Может, выпьем по чашечке кофе?» — предлагает он. «Я думаю, нам с мамой...» — начинаю я, после чего издалека раздается знакомый детский голосок. Я цепенею. Если Сергей увидит Соню, то все сразу станет понятно и прибавится еще больше проблем к тем, что уже имеются на данный момент. «О, мама!» — восклицает Соня. А я перевожу взгляд на маму, ища в ее глазах хоть какой-нибудь выход из ситуации. Я чувствую, как земля моментально уходит из-под ног. Еще несколько секунд, и моя дочь окажется совсем рядом. И если Сергей увидит Соню, то все сразу же станет понятно. Если уж он знал о наших отношениях с Владом в прошлом, то сейчас ему не составит труда сложить два плюс два. Проходит одно мгновение, другое, но Соня не появляется. Мама и папа сидят на диванчиках возле игровой, и это спасает. Ведь ребенок вполне мог обратиться к любому из присутствующих родителей. Я не оборачиваюсь в надежде, что Соня на что-то отвлеклась. А мы с мамой по-прежнему не сводим друг с друга пристального взгляда. «Серёж, я не против выпить с тобой чашечку кофе», наконец выдавливает из себя несколько слов мама. «Но я вижу, как трудно». Дается ей это решение. «Здесь шумно, может, поедем в ту кофейню, которую я когда-то любила больше всех заведений города? Кстати, она еще работает?» «Да!» «И там все так же варят самый лучший кофе в городе». Улыбка не сходит с лица Беркутова-старшего. «Есения, ты составишь нам компанию?» «У меня слишком много работы». Сокрушаюсь я, закатывая глаза. «Возможно, как-нибудь в другой раз». «До вечера, дочка». Мама незаметно подмигивает мне, после чего резко разворачивается и уходит. «До встречи, Есения!» — радостно произносит Сергей. «Мужчина не может сдержать своих эмоций и быстрым шагом следует за моей родительницей».